то и меня не простят. Если я не могу, то и о себе просить не могу. Это молитва в осуждение. Пока как-то себя не переломлю, к Богу лучше не соваться. Но без меня не можете творить ничего. Способен ли человек на добрый порыв без того, чтобы в нем был залог и добрый пример такого порыва? И сколько раз в Евангелии мы читаем слова Христа, «Прощаются тебе грехи твои». Без вопросов, мол, а сам-то ты всех уже простил? Точно? По словам святителя Василия Великого, Бог, для отпущения наших грехов, не спасав единородного Сына Своего, со Своей стороны предварительно отпустил грехи всем. Христос прощает без предварительных условий. И именно Его прощение – отправная точка новой жизни человека, в которой рождаются и горячая благодарность, и желание творить ответное добро и прощать самому. Из его милости – наша милость. Вспомним историю Закхея. Кто прощает первый – мы своих должников или Бог нас? Думаю, на это отвечает притча о десяти тысячах талантов. Царь прощает своего должника. Прощает сразу и безоговорочно. Он не требует от него до этого простить всех своих должников. Заметим, здесь сам человек припадает к царю с мольбой о милости, попросту забыв о том, кто ему самому чего должен. И царь разбирается с ним так, как будто кроме них двоих никого и нет. Человек просит милости и получает ее без всяких условий. Бог не требует от человека первым сделать то, чего не делает сам. Его прощение – это полученный нами залог. Уже полученный еще до того, как мы начали решать свои проблемы с другими людьми. Залог, на который надо ответить своей доброй волей. Приняв милость, милость уже и воздать. Царь отзывает милость только тогда, когда прощенный должник, вспомнив о собственной выгоде, ведет себя ровно обратным образом по отношению к тому, кто у него в руках, будучи при этом совершенно уверен, что царская милость никуда от него не денется, ибо это другое. Выходит, в осуждение может быть только молитва о прощении с глубоким внутренним нежеланием прощать самому, именно осознанным и убежденным в своей правоте нежеланием. «Сделай мне добро, когда я сознательно желаю и делаю другому зло в ответ на мою обиду». С такой молитвой к Богу точно лучше не обращаться. А если стремление простить есть, но нет силы, не хватает духу, даже желания, но ты об этом переживаешь, то это тоже повод для молитвы. Верую. Помоги моему неверию. Хочу простить. Помоги мне простить. Помоги не требовать возмездия и не желать зла. Дай сил моей доброй воле. Важно понимать, что прощение и примирение не одно и то же, хотя их часто путают. Не могу простить, говорит человек, и ест себя за это. Не могу простить. Не могу забыть причиненное зло, перестать чувствовать боль, начать снова доверять обидчику и радостно с ним общаться, как раньше. И получается, что жертва страдает дважды. Первый раз – от нанесенного зла. Второй – от требований и укоров, которые перекладывают на нее вину. Но Евангелие не добивает жертву непосильными требованиями. И Бог не издевается над человеком. «Тебе больно, но твоя боль ничего не значит». Прощение вовсе не означает, что все становится как прежде. Твоя боль обесценивается, а обидчик по умолчанию получает карт-бланш. Даже восстанавливать общение с ним не обязательно. Прощение – это нежелание обидевшему зла. Тебе причинили зло, но ты не делай и не желай зла в ответ. Прощение – отказ от мести, а в самом высоком случае еще и защита врага и обидчика от наказания за себя. Образец прощения являет нам Христос на кресте. Он молится за своих обидчиков, прикрывая их своей молитвой и просьбой «Отче, прости их!» от наказания. Но не обращается даже к ним самим со словами прощения. Никак не пытается наладить контакт с палачами. Не объявляет им с креста, что не сердится и готов хоть сейчас их облобызать. Потому что он прощает а не примиряется с ними. Примирение – то ли будет, то ли нет. Он оставляет двери открытыми, но не зазывает в них. Восстановление отношений, общения, оставление в прошлом всего, что связано с обидой и болью, мир и дружба с врагом – это уже не прощение, а примирение. Оно может следовать из прощения, а может и не следовать. Прощение является его необходимой составляющей. Но примирение гораздо шире и, в отличие от прощения, требует уже усилий обеих сторон. Мы можем простить, но восстанавливать разрушенную связь не обязаны. И в любом случае, первый шаг за обидчиком. Бегать за ним и предлагать мириться мы точно не должны. Хотя, конечно, можем проявить добрую волю и подойти сами, если видим, что человек хочет, но не решается. Требование перестать страдать – Забить на свою боль, потому что это по-христиански и надо прощать, тоже не евангельские. Господь в Нагорной проповеди сказал «Блаженны плачущие, ибо будут утешены». Но не сказал, чтобы плачущие немедленно вытерли свои слезы, вспомнили, что все горести им по грехам и устыдились. Источник нашего утешения не мы сами, он вне нас, его курирует Господь. И за утешением и облегчением боли, в том числе и от обиды, надо обращаться к нему, а не сжимать волю в кулак, пытаясь самостоятельно победить боль, потому что с ней ему на глаза являться стыдно. Прощение, примирение и утешение – три различных этапа. Не надо пытаться их втиснуть в один. Первый – не желать мести зла. Его более высокая ступень – не желать активно действием, заслоняя врага от наказания. Второй зависит от доброй воли обоих, в первую очередь обидчика, степени привязанности друг к другу и так далее. Он может быть частичным, общаемся, но без прежней близости, или не общаемся, но не откажемся помочь при необходимости, или полным, но это уже другой этап. А третий – то, что желает дать нам Бог, обещая утешение от себя, а не требуя, чтобы мы утешали себя сами.